Она медленно, как будто с трудом, поднялась с кресла и направилась к выходу. Но Алексей, налетев на нее коршуном, сгреб за плечи и силком усадил назад в кресло. — А ты подумала, на что мне ехать, что надо как минимум тысячу долларов, а? — Не подумала. Я рассчитывал на один выгодный заказ, думал, рассчитаю с долгами, и на жизнь у нас деньги будут. Так нет его заказа этого. Все куку? -ку. Он с шумом выдохнув, упал в кресло и закрыл лицо руками. Наверное, можно мотаться туда-сюда, если у тебя сумочка от Гуччи, а в ней сто марок только на выпивку, тоном обиженного ребенка пробормотал он. А ты тут бьешься, бьешься, толку никакого. Продаются картины только художников с именем. А для того, чтобы сделать имя, надо как можно больше выставляться и устраивать вокруг этого шумиху в прессе. А я этого не хочу, да и не умею». А, махнул он рукой. «Да чего там? Хотел на море тебя свозить, Средиземное, А мне тебя и накормить-то не на что, и одеть не во что. В общем...» Говенный тебе достался мужик, Веруша. Ты иного житья заслуживаешь. Так что бросай меня и плеч долой. Только знай, глухо, натужно вымолвил он, я без тебя жить не смогу, люблю я тебя больше жизни. Он поднял на нее измученные глаза, губы его дрожали. Господи! Пронзила ее мысль. Он ведь еще ничего не знает об осенней выставке. А узнает, не выдержит, сломается. Он ведь художник, талант. У него тоже душа без панциря. Всем ударом открыта. Да как же только мне могло прийти в голову оставить его, моего родного. Вот стерва Господи. И она кинулась с на шею. После долгого страстного поцелуя Вера, сделала усилие над собой, Высвободилась из его объятий, отстранившись и положив руки ему на плечи, она сказала: Милый мой, мы совсем справимся. Не думай сейчас о деньгах, не они сейчас главное. Если будем жить, честно глядя, в глаза друг другу, все у нас будет, и деньги, и Средиземное море. Вот увидишь. А сейчас прошу тебя, поверь мне, как бы нам ни было тяжело снова оказаться втроем, снова завязать этот мучительный для всех узел, мы должны помочь Ольге, мы должны ехать за ней. Только поняв, что ей ничто не грозит, что она в порядке, мы сможем быть спокойны и счастливы. Но сам подумай, ведь так? А иначе зачем эта заноза будет отравлять нам жизнь, растравлять душу? Мы с тобой вместе, мы сильные а сильный должен помочь тому, кто слабее. Хотя, по-моему, Ольга сильнее нас с тобой вместе взятых. Просто влипла в какую-то историю. А мы приедем, во всем разберемся, и с легким сердцем назад. Но нельзя же строить счастье на несчастье другого. Ну, разве не права? Да права ты права. Я и сам измучился. Пришел, притащил коньяку, да еще на денежки бывшей жены, а их нет, ускакали. Каково мне было, как думаешь? Думаю, плохо. Но ты опять о себя, Лёшка. Я же ведь не напоминаю о том, каково мне было. Что мне пришлось пережить. Да еще этот твой выкрутас с помидорами. Не давая договорить, он снова привлек ее к себе и принялся осыпать поцелуями. Наконец она рассмеялась и выскользнула из объятий. На сердце чуть-чуть отлегло. Ладно, пей лучше пиво, алкаш. Она ласково потрепала его по голове двое, она споткнулась на слове. У нее едва не вырвалось двоеженец, но она вовремя спохватилась. В отличие от Ольги, она, Вера, была ему не жена. Однако он прекрасно все понял, угадал из слова, едва не сорвавшееся у нее с языка и причину, по которой слово это она, недоговорив, оборвала. Алексей одним рывком опустился перед ней на колени и прижался к нему лбом, обхватив руками ее стройные ножки. «Родная моя, я давно хотел предложить тебе руку и сердце, я мечтал об этом».